Глава пятая «Горбуна не нашли!» Отревисто бросил бес, ажуру, когда машина свернула с шоссе на узкую однополосную дорогу, ведущую в сторону дома. «Парни следят за его клубом», — отчитался Степан. «Пока все тихо». «Пусть наблюдают», — кивнул Бессонов. «Сегодня к тебе рвался клык». — доложил Ажуров. — Бухой. Отправил его проспаться. Сказал, чтобы не показывался тебе на глаза. — В следующий раз спусти. Криво усмехнулся Бессонов, но вдруг видел, что шефу совсем не смешно. — Поболтаем. — У него семья, Харитон. Тихо напомнил Ажур. — Тогда держи его подальше от меня. Высказал свое решение без и задумчиво взглянул через окно на свой особняк. Машины сопровождения уже парковались около входа. Парни расходились по своим местам. Кто-то вступал в ночную смену, кто-то отправился на отдых. Но бес не особо следил за движениями ребят. Грозному шефу хотелось поужинать и отключиться до утра. В голове странно гудело, в носу чесалось, а все тело начинало неприятно потряхивать в ознобе. Тихо выругавшись, Бессонов вошел в дом. Вот не хватало еще слечь от банальной простуды. Оказавшись в ярко освещенной кухне, без замер в дверях. Мужчина, возвращаясь в свой дом поздно вечером, даже зачастую ночью, а то и под утро, привык, что ужином его кормит ворчливый старик. После ужина они распивают по рюмке дорогого коньяка и расходятся по комнатам. Но в этот раз все было иначе. У плиты хозяйничала девчонка. Бесу было весьма странным наблюдать за женщиной в своем доме, за ее движениями, иногда плавными, когда она что-то помешивала в сотейнике, иногда быстрыми, когда она мелко шинковала овощи большим поварским ножом. Первым порывом беса было рвануть девчонку за шиворот, как котенка, и выбросить за порог но его останавливало одно — она сестра Бека, друга. А поскольку людей, кого бес мог считать своим другом, крайне мало, то Харитону Сергеевичу пришлось сцепить зубы и сбросить пальто с широких плеч. «Добрый вечер, Харитон Сергеевич!» Девчонка увидела беса в дверях и улыбнулась. «Надеюсь, вы голодны. Борис Андреевич приболел, поэтому сегодня кормить вас буду я сыц поморщился бес, словно пытаясь отгородить себя и свои уши от пустой болтовни девчонки. Не замечал бес раньше, что у Мишки есть тяга к разговорам ни о чем. «Опа!» На пороге появился ажур и расплылся в широкой улыбке. У беса появилось необъяснимое и железобетонное желание всадить кулак в челюсть друга, но вместо этого Бессонов занял свой любимый деревянный стул. «У нас сегодня божественный ужин, да, Мишенька?» — молол чушь Степан, испытывая терпение шефа. Харитон видел, что девчонке доставляет удовольствие, пустая брехня Ажура, видел, как она заулыбалась, отчего на щеках появились ямочки. «Мне далеко до шедевров Бориса Андреевича, Степан!» — тихо рассмеялась девчонка бросив украдкой взгляд на обычно хмурого беса. «Надеюсь, не отравлю». Бес прищурился. Мужчина сидел, скрестив руки на груди и темным, охваченным свинцовым недовольством взглядом сверлил мишку, словно хотел как минимум оторвать ей голову голыми руками. Мишель старалась не замечать хмурости и недовольства, исходящих от хозяина дома. Поставила перед мужчинами тарелки с ужином. В центре стола появилась большая чашка с овощным салатом и корзинка со свежим хлебом. Мишель заняла свое место за столом, оказавшись напротив беса и справа от ажура. Во взгляде девчонки появилось ожидание. «Не бойтесь, мышьяк у меня припасен для особого случая», прежде чем сообразила и представила последствия замечания, произнесла Мишель. Девушка сама не знала, почему не смогла сдержать слов. Просто взгляд Бессонова был настолько подозрительным, что она не смогла отказать себе в колкой опрометчиво брошенной фразе. Потом, уже после, пришло понимание, что он, Бессонов Харитон, бес, вполне может вот прямо сейчас встать и пустить ей пулю в лоб или велеть своим верным псам расправиться с ней. И никто не остановит беса, будь она хоть триста раз с сестрой Бека, потому что Бессонов не прощает обид и неуважение. Обстановку разрядил ажур. Протянув руку к тарелке шефа, он аккуратно подцепил вилкой кусок мяса, отправил тот в рот и совершенно серьезно произнес. «Хреновый из меня дегустатор!» Подмигнул Степан девушке. «Я в детстве подшипник переварил». «Руки!» — рявкнул бес ажуру, а Мишель подумала, что еще секунду, и бес точно воткнет свою вилку в ладонь друга. «Ну че ты, бес?» — возмутился Степан. «Я восстанавливаю справедливость. У тебя вон самые красивые кусочки. Жмот». Мишель готова была поклясться, что на лице Бессонова появился намек на улыбку. По крайней мере, а скал стал не таким пугающим. Часы на прикроватной тумбе показывали 4 утра. Несмотря на адскую усталость, начинающуюся простуду и хреновое настроение, Бессонов не спал. Вернее, спал, но что-то его разбудило. Перевернувшись на другой бок, бес прикрыл глаза. В голове вертелись мысли хаотичным хороводом и выстраивались в ровные ряды. Мужчина строил планы на грядущий день, вспоминая записи в ежедневнике. С кем нужно встретиться, кого послать открыто, а кого просто послать. Но шум, легкий и едва слышный, заставил беса открыть глаза. На пороге его спальни стояла девчонка. В руках она держала полный стакан молока. Девочка застыла, словно соображая, куда идти. Бес осторожно сел в постели. Было странным видеть Мишель у себя. Но взгляд Беккер был совершенно безжизненным, прозрачным, словно она все еще спала. И если вчера он думал, что девчонка прикалывается, играет, то сегодня он понимал, что все иначе. Тем временем Мишель, заперев дверь на ключ, медленно подошла к кровати, остановилась. Поставила стакан на тумбу рядом с часами. Бес с любопытством смотрел, наблюдал, выжидал. Вот девчонка села спиной к нему и аккуратно легла головой на подушку. И затихла. Бес смотрел на макушку Мишель. «Приплыли», — вздохнул Бессонов. Бесу хотелось позвонить Беку и поинтересоваться, какого хрена творится с его сестрой. Но мужчина передумал. Встав с кровати, бес обошел ее и остановился так, что прекрасно смог рассмотреть безмятежное лицо девчонки. Она действительно спала крепким сном младенца. Для верности, бес даже легко потряс девичью кисть, выглядывающую из-под одеяла. Его, Харитона, одеяло, между прочим. Девчонка все так же спала. Бес вздохнул. Выпил стакан молока. Еще секунду постоял и решил, что пора избавляться от девчонки. Подойдя к двери, открыл ее, повернув ключ в замке. Хорошо, что в этот раз бес оказался по эту сторону двери. И не пришлось, как вчера, ковыряться в кабинете в поисках связки запасных ключей. Наклонившись, он подхватил Мишель на руки вместе с теплым одеялом. Девчонка почти ничего не весила и сопела точно мелкий котенок, а еще пахло чем-то странным, ванильным. В мыслях беса возник образ расплавленной сливочной карамели, сладкой и тягучей. Мужчина даже оступился от такой мысли и вновь взглянул на девчонку в своих руках. «Это просто какой-то пи...» пробормотал бес и опустил Мишель на ее кровать. Девчонка тут же вытянулась в полный рост, и обняла руками подушку. Одеяло она не вернула, только плотнее закуталась в него. Бес сжал руки в кулак и сцепил зубы. Ему категорически не нравилось присутствие девчонки в доме. Пора звонить Беку. Просторная и светлая кухня в доме беса Мишель нравилась. Даже очень. Как, что уж скрывать и весь дом в целом. Девчонка, которая, как и тысячи других, часто представляла дом мечты, фантазировала, что он будет уютным, просторным, с высокими потолками и красивыми арками. Но все ее фантазии не обрисовывали четкой конкретной картинки. И стоило Мишель попасть в дом беса, как осознание пришло само собой. Именно этот дом и есть ее мечта. А хозяин? Хозяин казался своеобразным, пугающим, но притягивающим к себе точно магнитом. Словно невидимые нити тянул из нее. И Мишель это категорически не нравилось и, вместе с тем, безумно увлекала. Вот и сегодня, проснувшись в отведенной ей комнате, Мишель пришла в ужас. Настойчивый запах, который она уже ни с чем не спутает, щекотал ноздри и когда остатки сна слетели с ее глаз, девчонка увидела одеяло, совсем не то, под которым она засыпала вечером. В первое мгновение Мишель решила как можно быстрее убежать из логова зверя, но потом заставила себя лежать и думать. Взгляд застыл на закрытой двери спальни, которая не спешила распахиваться, да и сам дом словно все еще был погружен в ночной сон. Мишель взглянула на часы. Убедившись, что сегодня проснулась раньше обычного, решила поспешить на кухню. Ей осточертела овсяная каша на завтрак, и целью было опередить беса. И вот девушка уже колдовала у плиты, поджаривая гренки, готовя омлет и нарезая овощи для легкого салата. Мишель настолько погрузилась в тягучие мысли о состоянии брата, в своем пребывании в доме беса, и о самом Бессонове, что приближение мужчины заметила только тогда, когда он вырос в паре метров от нее. «Доброе утро, Харитон Сергеевич!» Широко улыбнулась Мишель и, не дожидаясь ответа, поставила на стол большую тарелку с завтраком для беса. Мужчина выглядел хмурым, невыспавшимся и крайне недовольным. Мишель даже подумала, вот если она сию минуту произнесет хотя бы слово, Он ей просто свернет шею, в прямом смысле. Холодный пот прошиб девчонку, когда она осознала, что бес не сводит с нее взгляда и не спешит садиться за накрытый к завтраку стол. По сжатой челюсти и обжигающему ледяным свинцом взгляду, Мишель поняла, что бури не избежать. И в комнате она абсолютно одна. Никто не поспешит ей на помощь. Ни Добряк Борис Андреевич, не Степан. Сжав заледеневшими пальцами рукоятку небольшого ножа для резки овощей, Мишель осторожно, не привлекая внимания беса к своим действиям, поставила ногу для лучшей опоры. Неминуемая буря разразилась. Бессонов одним злым движением руки смел все тарелки и чашки со стола, Посуда, звеня и разлетаясь на сотни осколков, застилала пол из дорогого мрамора. Мишель цепким взглядом наблюдала за хозяином дома, хищником, которого стоило бояться. Когда вся посуда оказалась на полу, Бессонов повернулся к девушке. От его потемневшего взгляда не скрылась ни одна деталь. Долгую минуту Бессонов смотрел в глаза девчонки, а потом прикипел к тонкому лезвию ножа в ее руке. Что-то ухнуло в голове Харитона и разлетелось на тысячи мелких вопросов. Но все они будут заданы Беку уже через час. А девчонка... Девчонка отправится под присмотр охраны в пристройку, где обычно останавливались гости. Крыло сейчас пустовало, и единственным назойливым желанием беса Казалось, избавиться от присутствия девушки в хозяйской части особняка. Бес не проронил ни слова. Бес не проронил ни слова. На шум прибежал батя, на ходу застегивающую рубашку на все пуговицы. Следом влетел ажур с пеной для бритья на лице. Мужчины замерли на пороге кухни. Незаметно Мишель выдохнула, но нож не выпустила из рук. Слишком диким и необузданным был взгляд Бессонова. «В гостевое!» — выплюнул бес и широким шагом покинул ставшую тесной просторную кухню. Бес исчез из дома, оставив людей с сестренкой Бека. Его распоряжение было исполнено тут же. И уже спустя полчаса Мишель устраивалась в противоположном крыле особняка Бессонова. Первым делом девушка позвонила брату. «Карлуша, я теперь в гостевом крыле!» — сообщила девушка, стоило Беку ответить на вызов. «За какие заслуги?» — хмуро поинтересовался парень. «Приготовила ему завтрак», — вздохнула Мишель. Бек молчал. Тягостные минуты ожидания нервировали Мишку. «Ты ведь помнишь, что на завтрак он ест только овсянку?» — вздохнул, наконец, Карл. «Ты же знаешь, я ее терпеть не могу!» попыталась оправдаться девушка он ее тоже ненавидит пробормотал бег а ты зря влезла мышонок прости карлуша виновато вздохнула девушка я все испортила придумаем что нибудь мишка слышала как брат тихо рассмеялся не переживай мышка